Малевич и Шилов. В истории искусства есть художники, которые мастерски пользуются существующим художественным языком, вкладывая в него душу и талант. Есть художники, которые создают новый язык, открывая в искусстве и жизни неизвестные ранее грани. А есть художники, которые даже имеющийся язык опошляют банализируя и текст, и контекст. Сижу в центре современного искусства гараж на первом этаже в кафе. Ем булку с орехами и сливочным кремом. Подходит женщина и говорит. «Здравствуйте, Денис. Это же вы?» «Здравствуйте. Пожалуй, я». «Вы же не против, если я задам вам пару вопросов?» – спрашивает дама и плюхается рядом на диван. «Вот скажите, как отличить хорошее искусство от плохого?» «Ну так, без всякой философии». «Хм. Скажите, а вы любите хлеб?» «Да, очень. Даже сама пеку. Правда, сейчас ем его мало из-за диеты». «Ну вот, продолжаю я, лихорадочно заталкивая остатки сдобы в рот. А то такими темпами можно лишиться не только уединения, но и булки. Как вы отличаете хороший хлеб от плохого?» «Да тут много всего». «И запах, и наздреватость, и особая насыщенность вкуса, и даже на ощупь могу. А вообще-то все и так понятно. Стоит только попробовать». «Хорошо. А фрукты любите?» «Да». «А рыбу?» «Нет, терпеть не могу». «А как отличаете хорошую рыбу от плохой?» «Да никак не отличаю. Она для меня вся одинаковая». «Вуаля. Я ответил на ваш вопрос». То есть вы хотите сказать, чтобы отличить хорошее от плохого, надо это любить, стремиться как-то в этом разбираться, и тогда все будет происходить само собой? Ну да, так просто. Прямо как в анекдоте. А что, так можно было? Вы же хотели без всякой философии. Вот вам без философии, сказал я, отыскивая взглядом официанта. А в чем подвох? Подвох? «Вы, когда хлеб свой пекли, никакие посторонние мысли вам в голову не приходили?» «Приходили». «Как-то начала искать старые рецепты деревенского хлеба со всякими добавками, заинтересовалась историей и даже стала размышлять о том, почему именно хлеб, а не какая-нибудь другая еда, занял такое особое место в нашей культуре. Почему именно хлеб всему голова, а не, скажем, макароны или сосиски?» «Вот вам» и философия. «Тогда можно еще вопрос?» быстро добавила дама, подозрительным взглядом провожая исчезновение остатков крема. «Валяйте! А что самое важное в Орхоле и Малевичи? «Самое важное в Орхоле и Малевиче то, что это Орхол и Малевич, а не Шилов», ответил я, заказывая официанту еще одну булку. Энди Уорхел всю жизнь стремился принадлежать миру лоска и массовой культуры, балансируя при этом на грани обожания и презрения к этому миру. Ярый последователь идей немецкого философа Вальтера Беньямина, он считал, что современное ему общество пребывает уже в новой жизни, новой правде, а значит нужна новая правда и в искусстве. «Американский абстрактный экспрессионизм в лице Пола ротко своей пафосной экзальтацией уводит людей от реального мира, ничего не давая взамен», — думал Энди. Он решил, что правду жизни и даже сам язык для нового искусства нужно брать у самой жизни. Не потому, что эта жизнь хороша или плоха, а просто потому, что она жизнь и есть такая, какая есть со всеми атрибутами потребительства, тотального глянца и американской мечты. Искусствоведы, проводя анализ творчества Орхола, частенько говорят, что он своим искусством критиковал массовую культуру и американский образ жизни, с их культом вещей, звезд и гламурного успеха. Дескать, художник через свои образы и нарочитую игру с законами рынка и миропотребления заставляет зрителя осознать ничтожность этого мира. Но, ясное дело, художник же просто обязан кого-то критиковать, особенно социальную несправедливость и человеческие пороки. Иначе какой он художник? Ерунда это. Ничего такого Орхол не делал. Никого он не критиковал. Он в этом мире жил, жил по-настоящему, как рыба в воде со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами, с успехом, популярностью, творческим опустошением, надеждами, достижениями и разочарованиями. Как это ни странно, но несмотря на свою игру и свои маски, несмотря на свой образ поп-идола, Орхол — очень честный художник. Очень. Когда Энди был еще маленьким мальчиком, он любил разглядывать глянцевые картинки из многочисленных американских журналов о хорошей жизни. Семья Вархала-Завадских, Вархала — фамилия отца, а Завадская — фамилия матери, они эмигрировали в США из Словакии в 1914 году, была сильно небогатой, и роскошную жизнь Орхал мог видеть только на фотках. Как-то мама Энди спросила его, «Сынок, ты что, хочешь как-то быть причастным к этому миру красивой жизни?» Нет, мама, ответил будущий король Попарта. Я хочу им владеть. Трудно поспорить с тем фактом, что эта безумная идея ему вполне удалась. Но Энди Уорхл стал не только популярным персонажем светских хроник, завсегдатаем и законодателем всех самых крутых нью-йоркских вечеринок. Он стал одной из ключевых фигур в искусстве 1960-х-70-х годов прошлого века. Причем вполне заслуженно. Уорхол взял банальную массовую американскую визуальность и опрокинул ее в искусство, создав новый язык, который подхватил весь мир. Это удел единиц, вне зависимости от того, нравятся нам эти единицы или нет. Казимир Малевич. Копья по поводу этого человека, наверное, ломать будут еще очень долго. Хотя и зря. Если бы меня попросили двумя словами охарактеризовать его, я сказал бы «решительная самоотверженность». Всю свою жизнь он посвятил искусству, не обращая больше внимания ни на что и ни на кого. Плохо это или хорошо, не знаю. Но свое персональное место в истории мировой культуры он заслужил. Малевич — это далеко не только черный квадрат. Это годы художественных поисков и тома философских размышлений. Это первая в России научная методология художественного образования. Это новый архитектурный ордер, по принципам которого создавалась существенная часть архитектуры XX века. Это концепция супрематистской энергетики. И еще миллион вещей. Он, пожалуй, первый акционист и первый концептуалист. В его заметках изложены принципы концептуализма, которые только через 50 лет переоткрыл в Америке Джозеф Кошот. Малевичу, очевидно, был дан дар первородства, и своей жизнью он подтвердил это с лихвой. Художественный язык, который создал Казимир Северинович Малевич, оказал глобальное влияние на всю эстетику XX века на архитектуру, дизайн, моду, книжную графику и урбанистику. И даже более того, например, его ученик Эль Лисицкий в начале 1920-х годов разработал принципы динамической верстки, которые легли в основу современного веб-дизайна. Такие люди, как Малевич, рождаются чрезвычайно редко. По каким-то неведомым причинам они зрят вглубь и вдаль, самим своим существованием трансформируя полотно реальности. Шилов же плохой художник, причем не только с точки зрения концептуального современного взгляда, но и в плане банального мастерства. Если вы внимательно посмотрите на его картины, то увидите, что все его герои пластиковые, что фон у него всегда отдельно от персонажа. Писать руки он не умеет, а рефлексы и свето-теневая лепка на уровне неофита все это можно было бы простить если бы за такой техникой стояла жизнь ну или идея или хотя бы многослойный культурный текст но там ничего этого нет там нет даже пустоты потому что пустота это метафора бездны а бездна экзистенциально ужасна ну а по настоящему бояться он видимо «Боится. За образами Шилова нет никакой истории, кроме самолюбования механизма, не осознающего собственной нелепости. Вполне вероятно, что он замечательный человек. Я ничего про это не знаю. Но для художника этого мало. Художник — это оголенный нерв эпохи, или самого искусства, или хотя бы самого себя». У пытливого читателя может возникнуть резонный вопрос. Почему же тогда этот художник довольно востребован и неплохо продается? Я не знаю. Впрочем, могу предположить. Шилов раскрутился на ниве выполнения парадных статусных портретов. Я предполагаю, что, написав, как член Союза художников СССР, несколько знаковых людей в стиле «дорого-богато», он оказался в нужной колее. Новые элите и стремящимся в нее нужны были символы принадлежности, чтобы было как у Ивана Ивановича. Именно поэтому 90% творчества Шилова статусные портреты. Упомянутая аудитория в большинстве своем имела довольно примитивный вкус, что существенно облегчало задачу коммерческого становления. Сегодня же, несмотря на всю статусность этого художника, Его работ на профессиональном рынке, системных повторных продаж нет. То есть для современного арт-рынка, как к нему ни не относись, живописи Шилова как объекта ценности и интереса не существует. Для неизвестного или начинающего мастера это может не значить ровным счетом ничего. Но для художника, состоявшегося с огромным количеством регалий, это показатель железобетонный. Картины Шилова имеют ценность только в глазах непосредственных заказчиков, в силу разнообразных личных причин. Но к искусству как таковому это не имеет никакого отношения. Вы можете сказать, что искусство всегда делилось на массовое и элитарное, и что имеет право на жизнь то, и другое. Имеет, да. Но, во-первых, надо все-таки понимать, что вот это... То, а это — другое. Во-вторых, есть не только массовое и элитарное, но и кич. А в-третьих, так было совсем не всегда. Разделение искусства и культуры в целом на массовое и элитарное началось, пожалуй, в XIX веке в связи с появлением новых социальных идей и нового среднего класса способного тратить время и деньги, на потребление искусства. Происходит разрушение устойчивой триады, элитарная, образцовая, классическая, и появляется новая осознанная ценность в художественном процессе – новаторство. В XX веке случается то, чего не было никогда доселе. Искусство становится фактом повседневной реальности обычного человека, через опосредованные, упрощенные формы визуальности и смысла образования. Реклама, урбанизация, Голливуд, развлекательная индустрия и так далее. И одновременно с этим искусство новаторское все более усложняется и абстрагизируется, уходя, по выражению Малевича, в пространство черепной коробки. Современное элитарное искусство усложняет текст, что сужает аудиторию но увеличивает эстетическое наслаждение и экзистенциальную выгоду подготовленного товарища. Массовое искусство упрощает язык, что расширяет аудиторию, но уменьшает итоговую ценность. В 1930-е случается известный спор Вальтера Беньямина и Теодора Адорно. Беньямин вводит понятие «ауры» сакрального аромата любого произведения искусства, основанного на единичности, подлинности и уникальности, и утверждает, что к искусству XX века нельзя относиться так же, как к старому искусству, потому что оно, массовое современное искусство, с неизбежностью утрачивает эту самую ауру в силу объективных социально-исторических причин. Это, по Беньямину, И есть настоящий авангард, который опрокидывается в реальную жизнь, и это хорошо. Адорно, критикуя учителя, подтверждает, что культовая аура это действительно дело прошлого, но считает, что только радикальное искусство, которое идет на сложные, зачастую непонятные эксперименты, обладает революционным потенциалом и настоящей исторической ценностью. Массовая же культура. Есть индустрия наслаждения шаблоном и носит репрессивный характер, воплощая безличную власть капитала или государства над отдельным человеком. Я не вижу трагичности в антиномии массового и элитарного. Искусство представляет собой пирамиду. И это не постройка, а некий процесс, система в динамике. На вершину пирамиды Постоянно выходят самые сложные, многослойные и действительно великие произведения. В силу своей сложности и прорывности, они обычно доступны лишь немногим, во всяком случае, в сколь-нибудь значимой полноте. В самом низу пирамиды находится попса. Попса — это не значит «плохо», это значит «просто». Функция высоких произведений — продуцировать новое, и выводить человека на серьезный диалог с миром культуры и самим собой. Функция «попсы» — объединять людей по принадлежности какой-то культурной локации и затягивать народ в пространство неповседневности. Но вся штука в том, что «попса» — это не кич. «Попса» — это, как я говорил, то, что сделано просто. А «кич» — то, что сделано плохо. Само понятие китча, халтурка, безвкусица, дешевка тоже появилось в XIX веке, когда формирующиеся новые буржуазные мещанские слои предъявили претензию на приобщение к культуре, но не имея недостаточных средств ни образования, ни вкуса, оказались заложниками красивости, примитивной яркости и квазироскоши. Постепенно эта ситуация начинает осознаваться, осмысляться и исследоваться. В 1939 году выходит статья Клемента Гринберга «Теоретика культуры и искусства» под названием «Авангард и китч», в которой он окончательно и осмысленно разводит понятие «высокой культуры» с ее авангардными поисками, сложными коннотациями и многослойностью интерпретаций и пошлого примитивизма, китча. Однако, как оказалось, точку ставить было рано. Во второй половине 20 века начинается обратный процесс, и множество мастеров творческой сферы начинает обращаться к феномену китча, играть с ним, осмысливать и интерпретировать в своих произведениях. Это и мода, и дизайн, и искусство как таковое. Джон Гальяна. Тот же Энди Орхолл, Карим Рашид. Эта игра, надо признаться, еще больше все запутала. Ну а как? В эпоху постмодерна все игра, все ироничный пересказ. Разве нет? Но все-таки мне думается, что кич как таковой есть тривиальность мышления и чувствования. Это своего рода бегство от истинного решения жизненных противоречий посредством дешевой сублимации чувства в неподлинном. Хорошая формулировка. Вычитала ее в статье Нины Дмитриевой. Если попробовать разобраться, то я бы выделил три основных характеристики китча как негативного понятия, которые позволяют легко распознать дешевку. Во-первых, поддельность. Китч — это всегда подделка под что-то, под образец высокого искусства, или артефакт культуры. Причем подделка, которая вычищает смыслы, которая как бы срезает всю первоначальную многослойность. Во-вторых, нарочитая яркость. Предмет китча должен обязательно привлекать к себе внимание, иначе он будет никому не интересен. А посему виват золоту, блеску и всякой дорого-богатости. В-третьих, плохой вкус. Китч обязательно проявлен через плохой вкус, через отсутствие оттенков смысла и тонкой игры гармонии. Конечно, иногда это может быть элементом игры, но когда все эти три фактора вместе, будьте уверены, перед вами кич. Ну, по крайней мере, я так считаю.